Глава десятая Близнецам было очень любопытно посмотреть, почему столько народу собралось в гостиной. Что, гости? Но ведь когда гости, то и сладости в доме, и весело будет. Поэтому мальчишки изо всех сил рвались к заветной двери. Но допускать их туда огней не собиралась. Сыновья росли смышленными не по годам. И хотя в целом ее, как мать, это радовало, она справедливо признавала, что и сейчас они могут услышать лишнее. Ведь обсуждать предстояло уже полноценное расследование. Так что пришлось вызвать вторую няню и подкупить близнецов разрешением чуть дольше поиграть в видеоигры. Это развлечение обычно строго контролировалось. Убедившись, что диверсия отменяется, Огне наконец, сумела вернуться в гостиную. А там ее уже ждали. Вика и Марк заняли один из диванов. На втором ждал Даниил, а кресло выбрал для себя Вадим. Ева не сочла нужным являться, хотя о встрече знала. Никто и не настаивал. А вот Андрея приглашали, но он отказался. сославшись на занятость. В нынешней ситуации Агния была не рада такому решению с его стороны. «Справилась мать-героиня?» полюбопытствовал Даниил. «Я-то, может, и мать-героиня, но ты, отец-кукушка, это и твои дети тоже, если не забыл. Почему одна я выступаю в роли злого полицейского?» «А чего ты хотела? Я же адвокат!» «Они тебя слушаются лучше!» «Не сказал бы! Ты дисциплину жестче вводишь!» Здесь спорить было сложно. С отцом близнецы играли, обожали его, а он их баловал. Но в плане поведения побаивались они скорее агнию. «Мы плавно перешли к обсуждению семейных дел?» — встрял Вадим. «Или я что-то путаю?» «Напрягает то, что в нашем случае семейные дела и расследования можно перепутать», — усмехнулся Марк. «Мне иногда начинает казаться, что я слишком много времени на работе провожу, потому что каждый день возвращаюсь и что-то новое узнаю. Заметьте, я узнаю это последним». Ничего, сейчас одновременно со всеми узнаешь, сказал начальник охраны. Я ведь говорил, что соберу больше сведений об этом Лермонтове, а за свое слово я предпочитаю ручаться. Они все договорились, что эта встреча станет последней в плане расследования, то есть они и так позволили этому слишком сильно повлиять на их жизнь. Вика отложила выезд на работу. Вадим стал реже появляться в офисе. Даниил первым озвучил, что пора завязывать. Тем более, что уже даже Еву опасно в это втягивать. Ей сейчас нужно думать о том, чтобы рука нормально зажила, а не за маньяками охотиться. Так что сегодня они должны были обсудить все, что узнали, и передать это Савельеву. А дальше он пусть свои непосредственные обязанности выполняет. «И как же ты эти сведения собрал?» — осведомился Марк. «Уж не посредством ли Андрея?» «Нет, блин, посредством крепостных. При чем тут вообще Андрей?» «При том, что он в последнее время постоянно рядом с Евой крутится. Это же он с ней был, когда она руку сломала?» «Он-то здесь при чем?» «Мне тоже не очень нравится их общение», — признала Вика. «Все мы знаем о прошлом Андрея. С этой точки зрения интерес к нему Евы может быть неоднозначным». С этим Агния была согласна, как и с тем, что Андрей ведет себя странно. Не похоже, что он искренне радовался будущему пополнению в семье. Да и жин, -Жин навещал строго по графику. А с Евой, что не день, то больше разговоров. Психологи, конечно, говорят, что для кого-то предстоящее отцовство кризисом может обернуться. Но не для Андрея же. Он должен уметь справляться с любой психологической нагрузкой. Не через такое проходил. Похоже, его странная дружба с Евой беспокоила всех, кроме Вадима. «Угомонитесь, вы сплетницы!» Я Андрюху знаю, опасности от него никакой, он же любопытный просто как кот. Эта девица показалась ему чем-то новым, незнакомым. Что с того? То, что он усилил тренировки. Он и раньше тренировался, может, посмотрел на нее и понял, что она этому вопросу больше внимания уделяет. А нормально это вообще, чтобы девка какая-то бывшего охотника обошла. Вот он и старается. Да и ребенок тоже стресс. Хватит кудахтать, вот я к чему веду. Проблема решится сама собой. «Каким это образом?» – удивилась Вика. «Вашим отъездом. Ты уедешь, его уедет». а Женька, наоборот, вернется из больницы. Все встанет на свои места. Мы вообще про личную жизнь Андрея собрались говорить или по делу? Агнея считала, что он рассматривает проблему слишком поверхностно, но настаивать ни на чем не стала. Сейчас и правда не до того. — По делу, — согласилась она. — Рассказывай, что там собрали твои крепостные, которых простой народ зовет полицейскими и экспертами-криминалистами. — Очень смешно. В целом отпираться ему не было смысла. Все и так знали, где Вадим берет подобные сведения, пользуется обширными знакомствами в полицейских кругах. Это огнию постоянно удивляло. Он ведь работал там не так долго, и было это очень давно. Но ничего, помнят, с новым поколением следователей знакомят. А это помогает. Вот и сейчас они столько знали исключительно благодаря тому, что Вадим умел задавать нужные вопросы нужным людям. — У Лермонтова два бизнеса, — пояснил Вадим. Соответственно, источников дохода тоже два. Потому что со своих выставок и книг он вообще ничего не получает. Туда деньги как раз уходят. А выгодные ему бутики и завод по производству кондиционеров. Угадайте, что приносит больше денег? «Раз ты это выделил особым вопросом, то ясно, что не бутики», — фыркнул Марк. А что делать? Старею, становлюсь предсказуемым. Завод этот, хоть и небольшой, — настоящая золотая жила для Лермонтова. Даже если в модном бизнесе что-то пойдет не так, он сможет поддержать свои бутики на плаву, перенаправив деньги туда. — Но как? — изумился Даниил. — Я видел фотографии этого завода. Там совсем малые площади. До того, как Лермонтов выкупил эту дуру 10 лет назад, вообще убыточное предприятие было. А как ты деньги из воздуха делаешь? Вот так и он. Грамотная организация. Своим сотрудникам Лермонтов платит ровно столько, сколько необходимо, чтобы они не увольнялись. Но доплатами и бонусами не балует. Соответственно, сокращает эту статью расходов. Дисциплину он там ввел практически тюремную. За любую оплошность штраф. Каждый день лично инспектирует завод. За оборудованием следит. Никому не позволяет без дела сидеть. Плюс о поставках и продажах он договаривается сам. И тоже обеспечивает себе лучшие финансовые условия. «Даже не верится!» — покачала головой Вика. «То есть не то, что я тебе не верю, а в принципе не верится. Вы этого Лермонтова видели? Вы его читали? Кажется, что там полный придурок пишет. Но если он так сумел бизнес организовать...» «Но ведь сайты для него не бизнес», — возразил Даниил. «Это то, что доставляет ему удовольствие». «А почему доставляет?» «Это уже личное. Фред на подобных мотивах карьеру сделал. Все равно мне кажется, что серьезный бизнесмен не будет увлекаться такими розовыми соплями». «Ты очень удивишься, узнав, чем увлекаются серьезные бизнесмены. Я как-то представлял в суде одного промышленного магната». Он защищал честь и достоинство, потому что его бывшая жена грозила обнародовать фотографии, где он запечатлен в ее нижнем белье. Он тогда пьян не был. Ему просто нравилось себя таким видеть. Был партнер по бизнесу, который однажды по ошибке прислал мне письмо, которое строчил своей госпоже. Это был, хм, интересный манускрипт. Я это к чему? Мы видим только отполированную маску, а что у человека в душе творится, понять мало кто может. По сравнению со многими хобби Лермонтова еще не самое худшее. Это если он просто бабам мозги дурит. Вклинился Вадим. Они вертят из них оригами, не бабам, а женщинам. Возмутилась Агния, когда он уже запомнит. «А что, это меняет суть сказанного мной?» «Вы не тем занялись вообще!» — прервала Вика. «Давайте обсудим лексикон Вадима в другой раз. По-моему, у нас тут типичный кандидат в маньяки имеется. Он один на публике, другой с рабочими, две совершенно разные личности». Может, у него раздвоение какое-то. Воспоминания о прошлом холодной волной пролетели вдоль позвоночника, заставили поежиться. Даниил заметил ее реакцию и без труда догадался, о чем она думает. Незаметно, чтобы не привлекать внимания остальных, он сжал ее руку. Мы с таким уже сталкивались, сказала Агния. В прошлом. Я знала девушку с раздвоением личности. Читайте об этом в книге Влада Ольховской «Маска, я тебя не знаю» издательство Эксмо. И она действительно убивала людей. «Там вообще очень интересный случай был», — добавил Даниил. «Одна личность намеренно блокировала другую, и они не знали друг о друге». Тягу к убийствам испытывала только одна. Но, увидев такое своими глазами, я верю, что это реально. «Считаешь, что Арсений может быть таким же?» — спросил Вадим. «Не исключаю этого». «Если так, то понятно, почему задергалась Ева», — кивнула Вика. «Она каким-то образом чувствует таких необычных людей». Причем именно редкий вид необычности ее и притягивает. Неплохо было бы поговорить с той девушкой. Я понимаю, что ее наверняка посадили. Но не в тюрьму же. Таких в клиниках держат. Может, у нас получится встретиться с ней. Она должна понимать ситуацию даже лучше, чем Ева. С той девушкой уже никто не встретится. Отрезала Агния. Она умерла. А что касается Лермонтова, я думаю, что даже если у него раздвоение личности, он знает, что с ним что-то не так. Это по глазам видно. Ты-то с ним когда пересечься успела? Да уж пораньше вас. Лично я с ним не общалась, но иногда мы бывали на одних мероприятиях. Имени его я не знала, но видела, что тип неприятный. Он точно псих. «Если и псих, то раньше он внимания к этому факту не привлекал», — прокомментировал Вадим. «Я проверил его историю тщательнее. Он не состоял на учете у врачей, даже в раннем возрасте не делал ничего подозрительного». Ева тоже сумела всех убедить, что она не умеет говорить. вздохнул Марк. «Если сумасшествие настоящее, человек может такое, о чем мы и не подозреваем». «Тогда решено», заявил Вадим. «Я посоветую Савельеву делать акцент на версии с раздвоением личности. Пусть привлекает к этому психологов, за Лермонтовым следит. Да что хочет делает. Я в это больше не полезу. потому что мне Дашка и так все мозги упреками вынесла. А вы следите, чтобы не было излишней активности со стороны Евы. Так говоришь, как будто не ты ее в это втянул. Втянул я. Раскаиваюсь тоже я. Может быть, даже прикажу кому-то из своих людей наблюдать за Лермонтовым, но не более. У полиции достаточно оснований подозревать его. Вот они пусть этим и занимаются. Главное, чтобы он сам не узнал, кто подтолкнул полицию на правильный путь, — мрачно заметила Агния. А то тогда мы с ним все-таки познакомимся. Хотим мы этого или нет? Животное смотрело на него со спокойным, благородным даже любопытством. Раньше Андрей подумать не мог. что гиены могут хоть с какой-то стороны ассоциироваться с благородством. Но справедливости ради стоит отметить, что раньше он напрямую с этими зверями не сталкивался. Он медленно провел рукой по прутьям, однако табата не пошевелилась, она не была даже насторожена, а уж бросаться на незнакомца, остановившегося возле ее клетки, и вовсе не собиралась. Она только перевела взгляд, чуть двинув головой, и Андрей понял, что за спиной у него находится кто-то еще. Раз Гиена по-прежнему не проявляла агрессии, это был кто-то из своих. Или Табата в принципе являлась убежденной пацифисткой. — Что ты здесь делаешь? — Нет, все-таки свои. Этот голос Андрей знал. Хоть и слышал нечасто. Максим, кажется, тот паренек, что вечно таскается за Евой. Андрей повернулся к нему. Оставлять гиену за спиной было не страшно. — Не самое вежливое начало разговора, — отреагировал он. — Мне нужно было пару-тройку комплиментов кинуть и говорить о погоде. Нужно было хотя бы поздороваться. Враждебность паренька была настолько очевидной, что казалась забавной, хоть Максим и пытался ее скрыть. О причинах Андрей догадывался. Злиться он даже не собирался, но и принимать любое оскорбление тоже. «Привет!» — фыркнул Максим. «А теперь скажи, что ты здесь делаешь!» На гиену смотрю. Как это ни странно, у меня немного знакомых с такими питомцами. Как ты оказался у Азаровых на заднем дворе? Вика знает, что ты здесь? Еще бы она не знала. Прежде чем пустить его в дом, Вика устроила ему допрос с пристрастием. Чего он лезет к Еве? Понимает ли, что она больна? Что Ева от него хочет? Андрей старался не врать девушке, понимая ее озабоченность. Однако и всю правду он сказать не мог. Впрочем, у них с Евой имелась важная общая черта, о которой он мог говорить без опаски. Прошлое. Он был охотником профессионально. Она тоже в некотором смысле охотилась. Теперь они могли обсудить это. Вместе вспомнить, и становилось легче. Не сильно Вика ему и поверила, но настаивать не стала, Так что Андрей мог сказать напрямую. «Знает, конечно. Я что, бабочкой сюда порхнул?» «Я не знаю, чем ты сюда порхнул, и не понимаю, зачем. К табате явился». «Не дури!» Ты знаешь что к еве так не надо к ней являться что тебе от нее нужно первую влюбленность можно понять и все такое но пацан начинал раздражать андрей от природы отличался эмоциональностью научился сдерживать это но теперь в период отказа от лекарств держать себя в руках было тяжеловато «Почему я должен отчитываться, что мне нужно?» «Потому что я ее друг», — безапелляционно заявил Максим. «А тебе что-то от нее нужно?» «Тебе тоже нужно. А невинной детской дружбой ты просто прикрываешься. Я-то как раз честнее». «В том, что используешь ее?» «Как будто ее можно использовать». Закатил глаза Андрей. «Прекращай тут изображать оскорбленного Ромео, которому перо воткнули не в беретку, а в задницу. У меня есть жена, поэтому в данном плане я тебе не конкурент. А то, что Еве ты нафиг не упал, я здесь при чем? «Я у тебя не спрашиваю, кто ей на что упал. Я попросил тебя сказать, зачем ты здесь». — Интересное у тебя представление о просьбах. — Ладно, сделаю тебе скидку на возраст и скажу. Я хотел, чтобы она потренировалась со мной. В данном случае все действительно было вот так прямо и просто. Вылазка на завод не обрадовала Андрея. Она укрепила его в вере, что с ним что-то пошло не так. Лечение, самообман, возраст. Вдруг все это необратимо. Тогда о свободе, настоящей свободе, придется забыть. При мысли об этом возвращалась та боль, которая только-только начала уходить. Но Максим обо всем этом не знал, а потому не понял. Что значит потренировалась? — На пробежку отправилась, — пожал плечами Андрей. Плюс тренажерка у меня своя в доме. Еве это в определенной степени интересно. А мне нравится с ней общаться. Тебе ли меня за это осуждать? Ты прекрасно знаешь, что мы с тобой на разных позициях. А что до тренировок? Обращайся. Всегда помогу. Ты-то? Как же? Да легко. Максим отбросил в сторону сумку, с которой пришел, повел плечами, разминаясь. Хоть сейчас я, в отличие от Евы, не только побегать с тобой могу. спаринг партнер всегда к твоим услугам. Ты смеешься? Предельно серьезен. Он действительно был серьезен, что веселило Андрея еще больше. Даром, что своей фирмой руководит. Пацан еще совсем, и ревность у него детская. Попадаться на такую провокацию не солидно как-то. «Нет, я пас», — открестился он. «Не хватало мне еще с кем-то драться на чужой лужайке». «Драться на чужой лужайке не прельщает, а бегать перед чужими лужайками без проблем?» «Как-то нелогично». Хотя я все понимаю, возрастные категории у нас все-таки разные. Возраст тут ни при чем. Выключи эмоции и посмотри. Реально ведь дурацкое предложение. Не оправдывайся. Еще чего не хватало. Не еще, чтобы перед тобой оправдываться. Несмотря на то спокойствие, которое он хотел показать, Андрей чувствовал нарастающий гнев. По телосложению парнишки было видно, что спортом он занимается активно, а значит, действительно считает себя сильным и верит, что соперник боится. Глупо было реагировать на эти детские капризы, однако не реагировать не получалось. «Я серьезно предлагаю тренировку», — ухмыльнулся Максим. Или тебя не пугает только бег? А за чужую лужайку не беспокойся. Тут газон высажен для прогулок табаты. Ничего мы не испортим. Какие у тебя еще оправдания будут? Только то, что я тебя, щенка, покалечить могу. А не наоборот? Давай проверим. Андрею нужно было выпустить злость. хотя он подозревал, что в итоге будет корить себя за это. Мальчишка, надо отдать ему должное, двигался грамотно. Вперед он кинулся уверенно, совершенно четко зная, как нужно нападать. Но шаги его были слишком заученными и читались наперед. Андрей уклонился, и Максим чуть не налетел на клетку с гиеной. «Осторожнее, кузнечик!» «Ты сам обещал не портить имущество!» — рассмеялся Андрей. Максим взбешенный ничего не сказал. Он снова бросился вперед. Опыта ему еще не хватает. Не понимает, что если оба бойца знают, что делают, преимущество чаще всего не у нападающего. Хотя откуда ему знать? Скорее всего, раньше он сталкивался только с теми, кто привык во дворах кулаками махать. Они избаловали его. Некоторое время Андрей уклонялся, больше для приличия, давая сопернику шанс одуматься и отступить. Но потом Максим все-таки сумел задеть его, ударить не слишком сильно, но ощутимо. И вот тогда терпение старшего мужчины подошло к концу. При очередном нападении он поймал Максима за руку, рванул на себя, ударил коленом в солнечное сплетение. Получилось сильнее, чем он ожидал. Мальчишка закашлялся, упал на колени, и чувствовалось, что от полного падения его удерживает только сила воли. Андрей не собирался нападать сам. Он вспомнил, что это всего лишь тренировка. Им и не полагается убивать тут друг друга. Если бы это видела Вика, скандала было бы не избежать. Но, судя по тишине и отсутствию движения, она драку пропустила. Андрей протянул поверженному противнику руку. «Извини, увлекся». «Иди ты». «Да ладно, не истери. Ты сам это предложил». Я ведь тебе сразу сказал, что это плохая идея. Любезничать с тобой я не обещал. Дело определенно не в боли, просто Максим вряд ли ожидал, что победа над ним будет такой легкой и быстрой. Так что удар по самолюбию был в разы сильнее удара по солнечному сплетению. Дверь, ведущая на задний двор, открылась. Из дома неспешно вышла Ева с большой металлической миской. Девушка не обращала ровным счетом никакого внимания ни на мужчин, ни на ос, кружащих над миской. Она зашла в вольер и стала перекладывать порубленное на мелкие куски мясо в кормушку табаты. «Гляди -ка — Гляди-ка, — присвистнул Андрей, — по-моему, нас воспринимают примерно как садовых гномов. А вот Максим ситуацию забавной не находил. Оба они понимали, что Ева, в отличие от Вики, скорее всего, все видела. Для парня это стало дополнительным проколом. Он резко вскочил на ноги, и хотя его еще пошатывало, направился к калитке. «Может, задержишь его?» — поинтересовался Андрей. «Во-первых, он все не так понял». Во-вторых, ему не стоит в таком состоянии садиться за руль. Если кто-то понял ситуацию не так, это не вина ситуации. Это вина того, кто не умеет понимать. С ним все будет в порядке. Может, он приезжал за чем-то важным? Все относительно. Тебе не следует так часто появляться здесь. Это беспокоит Вику, особенно при том, что ты редко навещаешь жену. «Ты знаешь, почему?» – вздохнул Андрей. «Знаю. Ты привыкаешь к ребенку, но ты не обязан любить его». «Мало кто с тобой бы согласился». «Со мной всегда мало кто соглашается». Ева закончила опустошать миску, и лишь после этого табата осмелилась подойти к еде. «Меня это не волнует. Говорю, как думаю. Любовь возникает только сама. Если любви нет, просто привыкни. Она может появиться потом. Если ты не любишь большой живот, ты можешь полюбить младенца». Это у тебя такое представление об утешении? Нет, представление о мире. Навести жену. Не увеличивай напряжение. Все и так нервничают. Чтобы Ева да начала беспокоиться о спокойствии окружающих, даже Андрей, общавшийся с ней, не так долго признавал, что это не слишком вероятный вариант развития событий. У нее всегда есть своя цель. Или девушка начала меняться в лучшую сторону. Говорят, что такое со всеми происходит. И все же Андрей не удержался от вопроса. «Откуда такое беспокойство за жин, -Жин? Ты ведь даже не знакома с ней». «Я не беспокоюсь о ней или о тебе». Но я знаю, что ты пришел ко мне не ради тренировки. Здесь ты не найдешь то, что ищешь. И в драке с Максимом не найдешь. Но, может, оно есть рядом с твоей семьей. Хорошая такая добротная августовская гроза. Вот что сейчас творилось за окном. На часах было только пять вечера. Но из-за свинцовых туч было темно, почти как ночью. В довершении всего отключилось электричество. Пришлось расставить по гостиной свечи. В их золотистом свете Ева казалась привидением. — Ты не обязана сидеть со мной в одной комнате, — заметила Вика. — Вообще-то, когда ты тут молчишь, мне не по себе становится. Она отказывалась признавать, что гроза пугает ее. Это было... по-детски, что ли? Что опасного? Поэтому девушка отчаянно боролась с желанием позвонить Марку и попросить его приехать пораньше. Или на худой конец напроситься в гости к Агнии. Но Ева туда не пойдет, а оставлять ее нельзя. Хорошо было бы, если бы за ней присмотрел Максим. Однако эти двое, похоже, поссорились. По крайней мере, юноша уже пару дней не показывался у них дома. Какая кошка пробежала между ними на этот раз, Вика не представляла. Зато она была уверена, что рано или поздно Максим перебесится. Пока же возиться с Евой предстояло ей. Когда та спустилась в гостиную, Вика была даже рада. Все-таки не одна. Но очень быстро выяснилось, что этот тихий белесый силуэт среди темноты не сильно спасает. «Я никогда не отличалась разговорчивостью», — заметила Ева. «Это верно. Ты когда-нибудь изменишься?» «Не вижу смысла». За окном блеснула белая вспышка, и сразу зарычал гром. Гроза кружилась прямо над их поселком. Вике казалось, что еще чуть-чуть, и молнии ударит прямо по дому. — О чем ты хоть думаешь? — поинтересовалась она, стараясь отвлечься не от самых благоразумных мыслей. — О зеркалах. Вика невольно посмотрела на ближайшее зеркало, висящее в коридоре напротив двери гостиной. — А что не так с зеркалами? «Я не говорила, что что-то не так. Я о них думаю. Ты об этом спросила. Что видит отражение, когда смотрит в зеркало?» Гадать Вика не собиралась. Все равно логику сумасшедшей ей не понять. «И что же?» «Пустоту», — ответила Ева. «Оно не видит ничего». Оно и есть отражение, поэтому для него зеркало – пустота. А на другой стороне – ты. Ты не знаешь про пустоту, отражение не знает про тебя. У него нет всего того, что есть у тебя. Это что, например? Твое имя, профессия, статус, жизнь. Даже то, как ты выглядишь. Отражение не знает, как оно выглядит. Поэтому оно придумывает свои правила для всего, что не может увидеть. «У меня такое ощущение, что я веду диалоги с безумным шляпником», — невесело усмехнулась Вика. «Почему у тебя вообще такое сейчас в голове?» Этот вопрос занимал меня в последнее время. Как жить, если пустота в зеркале? Это очень любопытно. Лучше бы ты о радугах и единорогах думала. Не уверена, что это тебе бы понравилось. Ну да, ты бы их извратить умудрилась. Ева смотрела на нее долго, выжидающе. У Вики мурашки пошли по коже. и она все ждала какого-нибудь каверзного вопроса. Но он не прозвучал. Девушка отвернулась к окну. Дождь бил по окнам громко, сильно. Было не слышно, что происходит снаружи, кроме этой грозы, и мир за стенами коттеджа перестал существовать. Так сейчас для каждого, кто живет в поселке. Только окружение у всех разное. Огния, наверное, возится с близнецами. Интересно, они боятся грозы?» Впервые за долгое время Вика почувствовала нечто вроде сожаления о том, что в их доме детского смеха нет и, может, не предвидится. Но она поспешно отогнала эту мысль. Ева больше ничего не сказала. Она молча поднялась и направилась к лестнице. «Может, свечу возьмешь?» — предложила Вика. Ответа не последовало. Минуты тянулись долго, и Вика изо всех сил старалась себя отвлечь. Но это не так просто, когда нет возможности включить телевизор, а взять в руки ноутбук или телефон немного страшно. Потому что молнии действительно бьют очень близко. Иногда мимо проезжала машина, озаряя окно светом фар. Вика всякий раз замирала, надеясь, что это Марк. Должен же он догадаться, что в такую грозу она не рада одиночеству. Но свет фар отдалялся, оставляя ее наедине со свечами. Она пыталась сосредоточиться на чтении. И, в принципе, получалось неплохо. Вика почти забыла о том, что ей было страшно. Почти. А потом из кухни раздался странный звук. Как будто дверь хлопнула. И это было странно, но не очень. Эту дверь Вика часто оставляла открытой, потому что ее использовали преимущественно свои. Со стороны дороги ее и не видно. А теперь, должно быть, дверь поддалась ветру. Дуновение холодного воздуха подтвердило догадки Вики. Но в кухню девушка все равно продвигалась с некоторой долей опасения. Что, если это не ветер? Она боялась, что сейчас, заглянув в кухню, увидит воров, торопливо роющихся в шкафах. И они ее тоже увидят. Как быть тогда? Однако кухня была пуста, разве что распахнутая дверь пошатывалась на ветру, а за ней стояла серая стена дождя. «Если через полчаса Марк не явится, уйду к огни, решила девушка, — «с Евой или без нее?» Она закрыла дверь и заперла ее на оба замка. После этого Вика, полностью успокоившаяся, вернулась в гостиную, только чтобы обнаружить, что все свечи потухли. Их задул ветер. Это было первой мыслью самой логичной и самой безопасной. Но потом до девушки дошло, что ветер так сильно не дул, да и не мог он добраться до всех углов сразу. Тогда почему же? Прежде чем Вика успела хоть что-то сообразить, она почувствовала присутствие постороннего у себя за спиной. Так бывает иногда. Человек не касается тебя, но стоит настолько близко, что ты кожу его практически чувствуешь. Нечто подобное испытывала теперь и Вика. Она понимала, что это кто-то чужой, здоровенный, точно больше ее. Дверь в кухне хлопнула не сама по себе. Понимая это. Вика чувствовала, как сердце замирает в груди от ужаса. Обернуться она не смогла. Огромное ручище, облаченное в перчатку, схватило ее за шею, сжало горло. Руки Вики автоматически обхватили казавшиеся стальными пальцы, стараясь освободиться. Но силы были слишком неравны. «Я знал, что ты меня почувствуешь». Меньшего я от тебя и не ожидал. Не то чтобы это меня пугало, но лишние хлопоты мне не нужны. Хорошо, что она здесь. Вике понадобилось пару секунд, чтобы понять, что незнакомый мужской голос обращается не к ней. Посмотрев вперед, она сквозь слезы, закипавшие на глазах, увидела Еву. Та стояла на лестнице и выглядела совершенно спокойной. Но она всегда такой кажется. Отпусти ее, сказала Ева. Она тебе не нужна. Она? Вообще нет. Но я не знаю тебя, и мне проще общаться вот так, через нее. Ты ведь знаешь, что я пришел за тобой? Да. А зачем знаешь? Догадываюсь. «Это хорошо!» Мужчина казался довольным. «Оно и к лучшему!» «Я устал от безмозглых. Они все портят в последний момент!» Вика все пыталась вспомнить, слышала ли раньше его голос. Но понять было сложно. Мешали дождь и собственное учащенное сердцебиение, звучавшее в ушах. Мужчина не душил ее. но держал достаточно крепко, чтобы она не рисковала слишком сильно дергаться. А самым унизительным было то, что она сейчас являлась обузой для Евы. Судя по всему, девушка не готовилась к его приходу заранее. Но даже так он бы не застал ее врасплох. Она бы убежала или смогла бы как-то сопротивляться. Однако сейчас она беспокоилась за Вику, а значит, ее действия были ограничены. «Тебе незачем убивать ее», — сказала Ева, — «хоть ты и можешь». «Могу, но это спугнет тебя. А зачем мне такие проблемы?» «По-настоящему ты хочешь убить меня?» «Это точно». Но если ты не будешь убегать, ее я отпущу. Казалось, что мужчина и сам был удивлен тем, что Ева, зная о его намерениях, не убегает. Он этого не ожидал, а Вика просто сквозь землю провалиться была готова. «Не делай этого!» — с трудом произнесла она. Воздуха отчаянно не хватало, уже начиналось головокружение. беги он же меня все равно убить может обмануть тебя не убьет невозмутимо произнесла ева не бойся в конце концов правильнее будет если выживешь ты для общества правильнее ты в эту жизнь лучше вписываешься ева тихо Мужчина приподнял ее за шею и тряхнул, как котенка. Вика была удивлена, что ее позвоночник это выдержал. — Так что, мы сможем договориться? — Мы уже договорились. — Когда ты поймал ее, ты победил. Вика с таким исходом была совершенно не согласна. Но права на мнение у нее не осталось. Мужчина отпустил ее горло, а в следующее мгновение ударил в висок. Уже падая в темноту, Вика каким-то образом знала, что не умрет. Он свое слово сдержал. И Ева, скорее всего, тоже сдержит.